16 ноября началось новое наступление гитлеровцев на Москву. В районе Яхромы, Солнечно-Горска, фашисты бросили в атаку много танков. На одном из участков наша оборона была прорвана. Ночью немецкие танки и пехота на бронетранспортерах ворвались в деревню Индюшкино. Госпиталь спал. Как только раздались выстрелы и взрывы, раненые, кто мог, вскочили с постелей. «Немцы!» «Да откуда они здесь?» «Не знаешь, откуда бывают немцы?» «Гаси свет!» «Зачем? Это же не бомбежка!» «Наоборот, зажгите все лампы! Пусть видят, что здесь госпиталь!» Прибежали из своих комнатушек врачи и сестр, торопливо завязывая тесемки халатов. «Товарищи!» Властный громко крикнул батальонный комиссар Лентварев. Он стоял в центре общей палаты. «Оставайтесь на своих местах! Раненые находятся под защитой Международной организации «Красный крест». Медицинский персонал объяснит немцам, что здесь госпиталь». «Плохо ты фашистов знаешь». «Они тебя другим крестом благословят». — сказал боец на костылях. — Вы, пожалуйста, не тыкайте. Обращайтесь, как положено. Я батальонный комиссар и приказываю всем сохранять спокойствие. — У тебя на кальсонах шпалов нету. Не видно, что ты комиссар, — не унимался боец. Вмешался врач, поддержал Лентварева. — Правильно, товарищи. а раненых есть международное соглашение. Бойцы, приученные к дисциплине. Кто лег, кто сел на свою койку, тетя Маша сняла свой белый платочек и повязала косынку с красным крестиком на лбу. — Где наше оружие? — спросил Ромашкин. — На складе. Кто прибывает с оружием, у всех берут и на склад. А склад где? — А там, за сарайчиком. — Ну, за тем, где гробы делают. Капитан Городецкий достал из-под подушки пистолет, молча положил его за пазуху. — Эх, напрасно я сдал свой наган! — пожалел белобрысый танкист. — Ложитесь, ложитесь! — успокаивал Лентварев. — Сделайте вид, что вы неходячие! Внизу на первом этаже хлопнули двери. Все замерли, тревожно вслушиваясь, затопали по лестнице тяжелые сапоги, зацокали металлические шляпки гвоздей. Ромашкин будто увидел подошвы немецких сапог, утыканные гвоздями. Военврач двинулся к двери, чтобы встретить тех, кто поднимался по лестнице. Сестры испуганно прижались к стене. Вдруг дверь брызнула стеклами и распахнулась. Ее ударили ногой. В зал с автоматами наперевес ввалились гитлеровцы в зеленых шинелях и касках, покрытых инеем. «Здесь раненые», — сказал врач, встав на пути врагов и раскинув руки. Треснула короткая очередь, и врач упал с раскинутыми в стороны руками. Вскрикнула сестра, и тут же автоматы забились, заплевались огнем, беленькие сестры сползли по стенам на пол, а фашисты уже косили тех, кто вскочил, и тех, кто лежал еще на кроватях. Ромашкин кинулся на подоконник, вышиб ногой раму и спрыгнул в мягкий холодный снег. За ним выпрыгнули танкист Демин и комиссар Лентварев. — Бегите, братцы, я прикрою! — крикнул сверху капитан Городецкий и выстрелил в гитлеровца, который побежал на перерез Лентвареву и Демину пока ромашкин бежал вдоль стены к углу дома сверху хлестнули еще несколько выстрелов и он услышал как отчаянно заматерился городецкий за деревянным сараем трое командиров увидели кирпичную пристройку это наверное был склад но едва они выбежали из за угла и их остановил властный окрик стой кто идет часовой сидел в окопчике оттуда торчала лишь заиндивелая ушанка «Свои!» — тихо сказал танкист. «Какие свои? Где разводящий? Немцы прорвались! Ты что, стрельбы не слыхал?» Часовой молчал. Он слышал стрельбу, но не знал, что происходит и как ему поступить. «Командиры опять двинулись вперед. Дай нам оружие!» — попросил Ромашкин. «Там немцы раненых бьют. Не подходи, стрелять буду!» Часовой клацнул затвором. «Я, батальонный комиссар, верьте мне, это не провокация», — властно сказал Лентварев. «Я приказываю». Тут же грохнул выстрел, и пуля свистнула над головой. Все трое упали в снег. Э, «Теперь не допустят», — печально и тихо сказал танкист. «Раз услышал, что комиссар приказывает, будет стоять до конца». «Подвиг совершает!» — танкист истерически засмеялся. Тут же заплакал, стал бить кулаками снег и надрывно выкрикивать. «Да каких же пор так будет? Да каких!» «В июне нам не позволили машины вывести приказ не поддаваться на порокацию. И что же, многие танки сгорели в парке. Вот, смотрите!» Он тоже не поддается на провокацию. Это дурак! Внезапно Демин вскочил и грудью пошел на часового. «Стреляй, гад! Стреляй в своего! Фашисты раненых там убивают, а ты...» Часовой выстрелил раз и другой, наверное, умышленно выше головы. А Демин все шел. Наконец он достиг окопа, нагнулся, вырвал винтовку и ударил часового ногой в лицо. — Ах ты, курва! — закричал боец. — Надо было тебя пристрелить! Я же специально вверх стрелял, чтобы ты обезоружил меня! Закон не велит тебя на пост допускать! Не имею права! Демин, не вступая в долгий разговор, подбежал к дверь засунул ствол винтовки за пробой, и двумя рывками сорвал замок. Посвечивая спичками, стал искать оружие и патроны. — Да здесь вот! — подсказывал пожилой боец, двигаясь за Деминым. — Вот в тех ящиках автоматы, в тех — винтовки. — А где гранаты? — спросил Ромашкин. — Гранат нема. Вы на передовой их оставляете. — А патроны? Патронов тоже чуть, устав, надо знать. Уходя в лазарет, отдай патроны товарищу, который остается на передовой, — получающе процитировал красноармейц. — Да заткнись, буквоед проклятый, — закричал Демин. — Показывай, где патроны. — Кватуточки. Он открыл деревянный ящик. Там тускло блеснула серая цинковая коробка. Ромашкин выхватил из ящика автомат. На нем были липкие сгустки солидола. Надо ж так намазать! Ромашкин выругался. Тыловые чучела безголовые. Он схватил какие-то тряпки, стал обтирать кожух и затвор автомата. Государственное добро полагается беречь, — невозмутимо поучал боец. Он отбегал куда-то в темные углы и возвращался то с шинелями, то с гимнастерками. «Одевайтесь по-быстрому! Сапоги вот, шинелки! Околейте в бельишки-то!» Едва не успели одеться, как у госпиталя послышалась частая стрельба. Взревели моторы танков, хлестко вспороли морозный воздух, выстрелы танковых пушек грохнули близкие разрывы. Крадучись, все четверо вышли из-за сарая и увидели свои родные тридцатьчетверки. Стреляя в догон уходящим гитлеровцам, танкисты неслись по центральной улице поселка. Ромашкин вслед за Деминым и Лентваревым вбежал в палату, в наступающем утреннем рассвете увидел страшное зрелище. Убитые лежали в самых невероятных позах, Было ясно, что все они метались в поисках спасения, и так на бегу настигла их смерть. Только врач лежал у входа с раскинутыми руками, да девушки-медсёстры сжались комочками у стены. То ли от предутренних сумерек, то ли от пережитого, Ромашкину всё окружающее казалось синего цвета оконные проемы без стекол, халаты на убитых, лица, стоявших рядом людей, и даже кровь, растекшаяся по полу. У входа в свою палату Василий перешагнул через трупы двух фашистов, мысленно отметил, — это Городецкий их застрелил. — А где же он сам? — Капитан лежал у окна. Вокруг него были грязные следы сапог и россыпь стрелянных немецких гильз. В Городецкого, видно, выпустили несколько автоматных очередей. На полу возле двери Василий увидел тетю Машу с раскинутыми, как и у военврача, руками. Она тоже встала на пути врагов, не хотела их пускать. Пришли в госпиталь командира из батальона выбившего фашистов. Лентварев, где-то нашедший свою одежду, в полной форме, подтянутый, подошел к ним и строго сказал товарищи «Вы все это видите своими глазами, будете свидетелями. Надо составить акт. Это нарушение международного пакта. Это варварское преступление». Командир в овчинном полушубке мрачно посмотрел на него и ответил глухо. — Нет, мы не свидетели. — Мы — судьи. Нам не нужны никакие акты. — Мы будем бить сволочей. — Беспощадно. Они ушли. А Лентварев спросил Ромашкина и Демина, — Может, мы с вами составим? — Иди ты знаешь куда? — грубо сказал танкист. — Вы, пожалуйста, не забывайтесь, товарищ старший лейтенант, — одернул его Лентварев. — Я старше вас по званию! Но танкист, уже не слушая, ушел из палаты. Ромашкин достал из тумбочки бритву, планшетку, письмо от мамы, аккуратно сложил все и пошел на склад искать свою одежду. Когда он в полной форме вернулся в госпиталь, там наводили порядок откуда-то подоспевшие незнакомые медики. — Вы из здешних раненых? — спросила женщина врач похожая на армянку. — Я уже выписывался. Мне бы документы... — соврал Ромашкин. Женщина с состраданием глядела на лейтенант. Он так крепко сжимал автомат, что пальцы на руке побелели и, наверное, онемели, а сам он не замечал этого. Она понимала. — Лейтенанту надо уйти отсюда как можно скорее. — Может быть, вас направить в другой госпиталь? — спросила она участливо. Ромашкин испугался. «Нет, — Нет-нет, только на фронт. — Я понимаю, милый, но здоров ли ты? У тебя повязка. За расстегнутым воротом гимнастерки был виден бинт. — Это последняя повязка. Точно вам говорю. Меня собирались выписать. — Ну, хорошо, лейтенант. Пойдем в штаб, посмотрим твои бумаги и все оформим. Через час... Ромашкин получил свои документы, направление в офицерский резерв армии, продовольственный аттестат и дорожный паёк, колечко сухой колбасы, две селёдки, кусочек старого свиного сала, полбуханки буханки чёрного хлеба и немного сахарного песку в газетном кульке. Он пошёл на опушку леса, где выстроились в ряд могилы, Постоял у пирамидки со своей фамилией и инициалами отца. Подумал, — Теперь папа рядом с тобой лягут. Тетя Маня, капитан Городецкий, доктор Микушов, Рита и Фатима, наши сестрички. Василий жалел этих так внезапно погибших людей, от которых видел только хорошее. Но от того, что они будут похоронены рядом с отцом, на душе Василия становилось не то чтобы легче, а как-то спокойней за отца. «Прощай, пап Прощайте, товарищи», — тихо сказал он и пошел на окраину поселка, к дороге, по которой сновали машины и скрипели на морозе повозки василий тревожно вслушивался в себя не дает ли знать бегание босиком по снегу да еще в одном белье, но внутри в груди особенно в голове было пусто ни жара ни тепла будто там остались холод и тишина которую он застал в палате с расстрелянными лишь где то на дне души возникло новое чувство колючее обжигающее больное, которого он не ощущал в себе раньше. Как оно называлось, это новое чувство Василий не знал, на что оно похоже. И вдруг вспомнил Куржакова, как тот дрался, как иступленно бил всем, что попадало под руку. Вот и Василию хотелось сейчас Так же бить фашистов, стрелять в них, колоть штыком, душить руками, грызть зубами — это ненависть, — понял Василий и даже остановился, чтобы прислушаться к ней и лучше ощутить ее жжение.